Она зачем-то принялась врать, хотя мы не первый день знакомы, и Шумана знает, что со мной откровенность обычно только на пользу. Я в свое время не раз ее выручал. Если бы она что-нибудь натворила и попыталась скрыть, я бы еще как-то понял. Но возводить на себя поклеб? — Поклеб? — Ну да. Я только заикнулся о таком специальном тайном древнем заклинании — для магического вдохновения, как Шумана тут же призналась, да, конечно, она в курсе, специально разузнала парочку для помощи ученикам. Но меня не обманешь, сразу видно, когда человек выдумывает на ходу. Я попросил Шуману продемонстрировать свои чудесные умения, но она отговорилась тем, что все это чересчур сложно, требует большой предварительной подготовки и каких-то особых условий. Пообещала, что покажет в следующий раз, когда луна будет в нужной фазе, и всякое прочая чушь тоже как-нибудь удачно совпадёт. Но благословение Гайшери, которому вы меня научили, проще простого, и никаких особых условий не требуется. Впрочем, и так было ясно, что она врёт. Вот интересно, зачем? «Ну так, может, она не поклёп на себя возвела, а нарочно похвасталась», — предположила Кеке. «В надежде, что ты кому-нибудь расскажешь, по городу поползут слухи, и ей будет дополнительная реклама. Желающие вдохновиться сразу прибегут». «Ну, может быть», — неохотно согласился Кофа. «Хотя зачем дополнительная реклама Шумане, которая и так очередь на год вперед, при том, что она бессовестно задрала цену? Не спорю». «Шумана — неплохая учительница, уж точно получше всех остальных. Но сорок восемь корон сноса за краткий курс в четыре дюжины дней — как по мне, перебор». «Очень интересно», <задумчиво> — задумчиво сказал Джуффин. «А она часом не околдована, как на ваш взгляд?» «Еще вчера я с уверенностью сказал бы, что нет. А теперь какая к темным магистрам уверенность?» «Если уж кто-то в столице орудует разными древними заклинаниями, о которых лично я ничего не знаю, а потому не могу различить...» «Да...» — мечтательно подтвердил Джуфин. «Похоже, у нас начинаются интересные времена...» Кофа, судя по кислому выражению лица пожилой модницы, которой он нам казался, явно не разделял его энтузиазма, но открыто возражать не стал. «А можно устроить так, чтобы я на них посмотрел?» — вдруг спросил молчавший до сих пор Нуминорих. — Вернее, постоял достаточно близко, чтобы различить запах. Я бы сам всех разыскал и придумал предлог подойти поближе, но нам, как я понимаю, надо побыстрей. — Кого именно ты хочешь понюхать? — оживился шеф. Всех почти беззвучно признался Нуминорих. На него до сих пор иногда находят приступы былой застенчивости. Удивительно, но это так. Впрочем, он тут же взял себя в руки и заговорил быстро и уверенно. Задержанных, полиции, хулиганов, ну, это просто. Половина еще под следствием, адреса остальных мне даст трики. преподаватели курсов, на которых они учились магии, как я понял, многие задержанные учились, правда, в разных местах, и еще людей, которые подписали петицию. Вот с этими я сам, пожалуй, быстро не справлюсь. Большинство имен ни о чем мне не говорят, и в дом к таким важным персонам вряд ли вот так запросто зайдешь». «Но, Но зачем?», зачем? – удивились Кофа и Мелифара. Я, честно говоря, тоже удивился, но изобразил на лице восхищённое понимание, просто чтобы его подбодрить. «Что именно ты надеешься унюхать?» Прямо спросил Джуфин. «Сам пока не знаю, но рассуждаю так. Если это не череда случайных совпадений, значит, есть человек или группа людей, которые устроили заговор. Ну, что-то в таком роде. Вряд ли они организовали всё на расстоянии, вообще никому не приближаясь. Обычно для серьёзных разговоров люди встречаются лично». особенно если при этом собеседника необходимо заколдовать. Если мне повезет, с кем-то заговорщики встречались недавно, и есть шанс, что я распознаю запах. Если повезет еще больше, этот запах повторится хотя бы несколько раз. А если совсем по-крупному, запах окажется достаточно сильным и внятным, чтобы куда-нибудь меня привести Шансов совсем немного, это я и сам понимаю. Но почему бы не попробовать? «Звучит крайне неубедительно», — усмехнулся шеф. «Я хочу сказать, достаточно неубедительно, чтобы разбудить во мне азарт». «Ладно, договорились. Делай, как считаешь нужным. От нас любая посильная помощь. Если раздобудешь таким способом хоть какую-то маломальски полезную для следствия информацию, с меня корона». «Если нет, ну ладно. Если нет, магистра с тобой. Можешь ничего не платить. Нечастной силой принуждать своих подчинённых к пари». «Если нет, с меня тоже корона». твёрдо сказал Нуминорих. «Мне так будет легче справиться с неудачей. Не конец мира, а просто корону проиграл». «Отличный подход», — кивнул Джуфин. «По рукам. а Я, пожалуй, последую твоему примеру. Тоже принюхаюсь к подписавшим петицию в меру своих скромных способностей и побеседую в меру довольно нескромных. Кофа, подскажите с кого начинать?» «Вам тех, что поумнее или наоборот?» «Хороший вопрос. Мне разных». Парочку самых умных, парочку самых глупых, парочку эксцентричных и просто наиболее влиятельных, если таковые среди них есть. По возможности полный спектр с вашими комментариями. И сами, пожалуйста, сконцентрируйтесь сейчас на этом деле. Мне нужна максимально полная информация обо всех подписавших эту грешную петицию. Всё остальное, кроме самого неотложного, по побоку». «Ладно», — кивнула нарядная дама и пыхнула кофиной трубкой. «Собственно, самое неотложное — это ваша просьба собрать информацию о тех преподавателях начальных ступеней магии, у которых учились задержанные полиции. Что следует сделать раньше?» «Одновременно!» Этого я и опасался. «С учителями я, наверное, могу немного помочь», — скромно сказала Кекке. Глаза её при этом не просто сияли, а натурально полыхали торжеством. «Весной я начала собирать коллекцию». «Коллекцию?» — удивлённо переспросил Кофа. «Ну да. Некоторые люди коллекционируют старинные пуговицы, другие драгоценные камни, а я — подробные сведения о столичных преподавателях магии. Для собственного удовольствия и на всякий случай. Так и знала, что однажды пригодится. Эти преподаватели — интереснейший народ. Здорово всё-таки, что ты передумала уходить от нас в дипломаты», — сказал я. А Джуффин адресовал ей восхищённый взгляд, в сравнении с которым даже ежегодная королевская награда лучшим государственным служащим — необязательный сувенир. Не то чтобы шеф тайного сыска скупился на выражение одобрения, скорее наоборот, но сейчас он не просто выражал одобрение, а искренне ликовал. «Как же нам с тобой повезло, это большая редкость». «Моя коллекция пока не полная, и, к сожалению, не совсем совпадает с вашим списком», — призналась Кекке. но примерно две трети». «Это очень много», — сказал Кофа. «Спасибо, ты здорово облегчила мне жизнь. И наверняка сможешь взять на себя остальных шарлота... преподавателей. Заодно и свою коллекцию пополнишь, а я займусь подписавшими петицию». «Если вы научите меня этому древнему благословению, я могу провести эксперимент», — предложил Мелифара, спустившийся, наконец, с неба на землю. в смысле, с потолка на письменный стол. «Заколдую парочку хулиганов и посмотрю, как они будут себя вести. Если как в прошлый раз, усмирю. Если нет, попрошу сравнить впечатления. Неофициально, можно сказать, по-дружески попрошу. Я видел список, там есть несколько моих старых приятелей. Плюс, собственно, Кенлих. С неё и начну. Уверен, она будет рада помочь». «Да, это имеет смысл проверить», — кивнул Джуфин. «А благословение Гайшери очень простое. Я вас всех научу». Я открыл было рот, чтобы объявить, вот и наступил Соединённому Королевству полный конец обеда, но не успел, потому что меня не стало. К счастью, не вообще, а только в кабинете, откуда я с точки зрения стороннего наблюдателя внезапно исчез». Согласно первому, если ничего не путаю, закону термодинамики, исчезнув из кабинета Джуфина, я тут же, как миленький, образовался в другом месте. К счастью, не в каком-нибудь наскоро выдуманном специально для меня ледяном аду без одеял, табака и горячих напитков, а всего лишь в башне мохнатого дома. По ощущениям, это было очень похоже на обычное хождение темным путем, с той только разницей, что на этот раз от меня не потребовалось никаких специальных усилий. Даже решение принимать не пришлось. И вот это мне совсем не понравилось». «Извините, что так получилось», — сладкозвучным дуэтом сказал Гайшери. «Он царственно возлежал на моём диване, каким-то немыслимым образом уместившись там целиком, и вид имел, мягко говоря, недостаточно виноватый. Как по мне, чем с такой довольной рожей извиняться, лучше уж просто промолчать». «Ты куда подевался?» — раздался в моей голове голос Джуфина. «У тебя всё в порядке?» «Почему-то оказался дома, хотя специально ничего для этого не делал», — объяснил я. «Ясно всё с тобой», — откликнулся шеф. И умолк, прежде чем я успел спросить, что именно ему ясно и как мне, сироте, без этой ясности жить. «Это моя вина», — признался Гайшери и одарил меня невинной улыбкой младенца, только что перевернувшего на парадный костюм гостя кремовый торт. «Я соскучился». «Что?» — переспросил я. — Похоже, в это короткое «что» мне удалось вложить целую бездну смыслов. И смыслы были «что надо», один другого ослепительней. Во всяком случае Гайшери даже улыбаться перестал, но при этом не принялся орать, а напротив очень спокойно сказал. — Вы, наверное, подумали, будто я нарочно призвал вас сюда ради собственного удовольствия. Это, это и, правда и правда было бы свинство, но я ничего не делал. Моё желание повидаться привело вас сюда само, без участия моей сознательной воли. Так порой случается. Я, конечно, способен держать свои желания под контролем, но, сами видите, не всегда. ни хрена себе!» — резюмировал я. Хотел сказать сердито, но вышло скорее восхищенно. Я, к сожалению, честный человек. И тут меня осенило. «Слушайте!» — сказал я. «А на кой вообще нужны все эти наши расследования, если вы можете просто призвать к своим ногам злодеев, испортивших ваше благословение, вот как сейчас меня?» «Не могу», — отрезал гейшере. Голос у него остался всего один, да и тот подозрительно тихий и бесцветный. Зато смотреть на гейшере стало по-настоящему страшно. Хотя на своем веку я повидал довольно много рассерженных людей, Добрая половина которых была вполне могущественными колдунами. Однако, чтобы от гнева два глаза слились в один, а из-под кожи лица проступили огненные очертания черепа, скорее птичьего, чем человеческого, такой красоты мне до сих пор не показывали. Сэр Шурф много раз говорил, что в критической ситуации у нас есть право на всё, кроме растерянности. Растеряться, считай, добровольно умереть. Он совершенно прав. Но кому от этого легче? всё равно я часто теряюсь перед лицом опасности. А что жив до сих пор, так это просто такая счастливая судьба. Удача и на этот раз от меня не отвернулась. Вместо того, чтобы оторвать мне голову или обрушить на неё потолок, Гайшери извлёк из воздуха здоровенный нож, именуемый в наших краях грибным, в память о стародавних временах, когда в лесах у Гуланда на одиноких путников часто нападали полоумные грибы-оборотни, и всадил его себе в сердце. И упал. обливаясь кровью. От моей растерянности, конечно, и следа не осталось. До такой степени не осталось, что я сперва запустил ему в голову смертный шар, рявкнул «не смею умирать», вежливо исправился «не смейте», спохватился, что формулировка вышла недостаточно внятная, поспешно добавил «пусть ваше тело немедленно исцелится от всех последствий ранения», и только после этого испугался, зато так сильно, что в глазах потемнело. Гайшери вскочил и расхохотался нелепым дуэтом, одновременно визгливо и хрипло. «Ну, вы даёте! Поверили, что я в заправду зарезался? Ему сразу спасать! Но, молодец, неплохая реакция. Успели бы, если что». Никакого ножа в его груди не было и в помине. И крови ни капли, и глаз снова две штуки, и огненный птичий череп больше не просвечивал сквозь кожу. Вот это особенно удешительно. В вопросах человеческой анатомии я консерватор каких поискать. «Ну, ёлки, да кто ж вас знает?» — сердито сказал я, начиная осознавать, что стал жертвой идиотского розыгрыша. «От вас чего угодно можно ожидать. Вы же псих». «Вы тоже», — огрызнулся гейшери «И магия ваша дурацкая. Вам подстать. Она же задумывалась как боевая, а вы с её помощью зачем-то порабощаете чужую волю и зверски исцеляете беззащитных умирающих, пользуясь их полной беспомощностью». как вас вообще на улицу выпускают. И главное, зачем? — А то я, сидя дома, ничего натворить не могу. — Резонно, — согласился он и улыбнулся так добродушно, что я решился спросить. — Вы что, просто для смеху этот спектакль устроили? — Для смеху, — скривился Гайшери. — Да просто, чтобы вас ненароком не зашибить и заодно наглядно продемонстрировать, до какой крайности вы способны довести спокойного, уравновешенного человека. готовы вы, похоже, пока не в курсе. Вы вообще осознаёте, что посмели мне предложить». «Помочь нам с расследованием», — вздохнул я. «А что? Я всем такое при каждом удобном случае предлагаю. Не хотите, не помогайте. Кто же вас заставит? Уж точно не мой смертный шар. Он вам, как я понял, до одного места. Но с вашей помощью было бы проще и гораздо быстрее». «Вы что, не понимаете?» — взревел Гайшерри. но тут же осёкся и печально сказал. «Да, вы действительно не понимаете, насколько чудовищную вещь мне предложили призвать к себе человека, испортившего моё благословение, увидеть его собственными глазами, удостовериться в его существовании раз и навсегда и жить потом с этим воспоминанием все отпущенные мне годы, по доброй воле сделать то, что для меня хуже ста тысяч смертей». «Просто, как и вы, сужу о других по себе», — объяснил я. «На вашем месте я бы хотел поймать засранца как можно скорее, чтобы, ну, даже не знаю, по обстоятельствам, например, дать ему в глаз». «Я не настолько гневлив», — надменно сказал Гайшере. «И ударить могу только очень близкого человека. К чужому лишний раз прикасаться не стану, а такого мерзавца побрезгую даже испепелить». «Ладно», — вздохнул я. «Извините, что так получилось. Просто человеку, вроде меня, довольно сложно понять, что творится у вас в голове». «Человеку, вроде вас, это как раз должно быть совсем несложно», — возразил он. «Я потому и рассердился, что вы — это вы. С других-то спроса нет». И, помолчав, вдруг добавил. «На самом деле, я тоже считаю, что в сложившейся ситуации мой долг вам помочь. Благословение, испорчено оно или нет, моё. А значит, моя ответственность. Но сделать, как вы сказали, я не могу. Моя магия питается силой и желанием моего сердца. Я физически не способен сделать то, чего так сильно не хочу. А чувствовать себя беспомощным, кроме всего, крайне противно. Давно забытое ощущение. Будь моя воля, я бы его не вспоминал. Вот это я могу понять. Сам больше всего на свете ненавижу беспомощность. Я, конечно, зря к вам со своими идеями. Мог бы сообразить, что если вы чего-то не делаете, значит, на то есть причины». «Вот, вот именно», — подтвердил Гайшери. «Ну, ладно. Хотя Но бы сейчас я... вы это поняли. Лучше поздно, чем никогда». «Если вам когда-нибудь покажется, что мы достигли необходимой степени душевной близости, можете дать мне за это в глаз», — предложил я. Гайшери посмотрел на меня с нескрываемым интересом. «А знаете...» «Вас я, пожалуй, мог бы стукнуть прямо сейчас», — наконец сказал он. «Эта идея не вызывает у меня внутреннего протеста. Но драку можно отложить на потом. Лучше помогите мне разобраться с кофе. Очень его хочу». <слик> «Да было бы с чем разбираться», <говор> — улыбнулся я. «Привычно прячу руку под лаохи, чтобы залезть в щель между мирами». «Нет, нет», — остановил меня Гайшери. «Я хочу научиться добывать его сам. Пока вас не было, несколько раз пытался... но так и не отыскал реальность откуда вы его достаете она вообще существует или вы сами ее выдумали а теперь пользуетесь и больше никто отличный ход если так конкретно это вроде бы объективно существует не слишком уверенно сказал я тогда давайте вы мне ее покажете а дальше я разберусь с этими словами гайшери ухватил меня за локоть я не то что ответить даже моргнуть не успел а вокруг уже не было ничего Только сияющая тьма коридора между мирами и железная хватка моего спутника. Ничего себе темп.